Эпилог. Демьян. «Мам, смотри!» Андрей с разбегу несётся к краю бассейна и прыгает в него с громким всплеском под испуганный Настин вскрик. Через мгновение вижу её саму стоящую у края с прижатой к сердцу рукой. Конечно, в бассейне был я и сына поймал, но роли это уже не играет, потому что Настя грозится рухнуть в обморок. Садится на край, опуская ноги с бортика. «Никогда больше так не делай! «Никогда, никогда, никогда!» Я даже не пойму толком, кому из нас она это говорит. «Наверное, обоим». Взяв детские нарукавники, скидывает их в воду. «Надеть немедленно!» «Так точно, капитан!» Смеюсь, надевая Андрея на рукавники. «Папа сказал, будет смешно!» Сын смотрит на Настю виновата. Она только качает головой, но ругаться перестаёт. Я знаю причина в том, как меня называет Андрей. Впервые он сказал мне папа, Месяца четыре назад. Мы не торопили его, мягко донесли информацию о том, что я и есть его отец. Просто так сложилось, что долгое время мы с мамой не могли видеться. Короче, всякую чушь наплели. Но суть он понял. А когда стал готов, сам назвал меня папой. Сначала мне было дико странно слышать такое обращение, хотя сам я быстро привык к тому, что у меня теперь есть сын. Окружающий по большей части тоже. Вся эта история с фиктивным браком приняла на себя большую часть удивлений и возмущений, так что, когда мы сошлись с Настей окончательно, страсти уже поутихли. Тёмыч только постоянно посмеивался надо мной, говоря, что более сериальной истории он в жизни не встречал. Да уж, сериал. Даже похлеще. Но, честно сказать, мне плевать. Потому что, если бы не вся эта предвыборная кампания, я бы мог вообще с Настей не повстречаться. Не узнать, какая она замечательная, отзывчивая, искренняя, добрая. Не узнать, что у меня есть такой офигенный сын. Не по годам смышлёный и добрый, как его мама. Не стать счастливым, потому что, положа руку на сердце, никогда я не был таким счастливым, как за прошедший год, что мы вместе. Не скажу, что год был наполнен только радостью. Бывали и свои косяки и проблемы. Но ведь так у всех. Идеальных семей не бывает». Тёмыч надо мной всё подтрунивает, но по-доброму. Даже, кажется, завидует немного. Хотя он и семья — это вещи для меня несовместимые. Когда-то я, правда, и о себе так думал. А вот теперь смотрю на Настю с Андреем и не понимаю, как жил без них вообще. Тяжелее всего было с матерью. До сих пор тяжело. Хотя сейчас она вроде как смирилась с положением дел. Поначалу-то даже верить не хотела, что Андрей и правда мой сын и что я решил всерьёз связать себя отношениями с простой провинциальной девушкой. Мне маму жаль, ведь она вырастила нас с братом не самыми плохими людьми. Всё хорошее, что есть в нас, мы получили от неё. От той неё, которая была бедной и отказывалась от лишнего куска хлеба, чтобы накормить двух хороших близнецов. К сожалению, мама оказалась из тех, кого деньги портят. Но когда-нибудь уверен, и она смягчится, поверит в то, что у нас с Настей всё по-настоящему. Увидит, как я счастлив. А пока? Пока есть, как есть. К тому же и братцу особенно нечем ее порадовать. Королевскую особу он не охмурил в своей столице, а, кажется, втюхался по уши в какую-то деревенскую девчонку. Демьян. Настя смотрит с напускной строгостью, которая ей никогда не удается. Разве я не говорила, что это не смешно? Не припомню. Мотаю головой, она только глаза закатывает. В своей думе ты так же фальшиво строишь непонимающего. Язвит в ответ, я смеюсь. Да, в Думу я всё же попал, хотя в какой-то момент морально махнул на это дело рукой. Но Соломонов, будь он неладен, возник как чёрт с табакерки и стал убеждать, что я должен попробовать. И всё в таком духе. Ну, я и попробовал. Сижу вот теперь несколько дней в неделю, как умный и большой начальник. Дела всякие решаю. А проекту москвичей мы всё-таки отжали, отделавшись малой кровью, так сказать. Моё новое место помогло. Но отжали, кстати, вполне честными методами. Как говорится, в любом бизнесе, если постараться, можно найти ошибки. Так что Соломонов теперь заведует объектом, а я получаю свою долю. Тяну Настю за ноги в воду, она охает, хватаясь за мои плечи, удерживается. «Ты нормальный?» — шлёпает меня, я улыбаюсь. «Рядом с тобой?» — нет. Шепчу в губы, чувствуя, как её дыхание тут же сбивается. Прижимаю сильнее, а Настя шепчет, закрывая глаза. «Демьян, прекрати, мы же в общественном месте. Имею право хотеть тебя в любом месте», — шепчу ей в ответ. «Сумасшедший». Она улыбается, целует меня. Но тут подплывает Андрей хватается за нас, разрывая объятия. «Может, ты еще подкинешь, пап?» — спрашивает меня. Подхватив его, кружу и аккуратно бросаю в воду рядом с собой. Он весело смеется, болтыхаясь. «Твоя очередь!» Поворачиваясь к Насте, она пытается сбежать с криком. «Не смей!» Хватаю, но она цепляется за меня руками и ногами, а потом шепчет. «Не надо, Демьян! Меня нельзя бросать!» «Это ещё почему?» — фыркую в ответ. «Я... я беременна!» Застываю, держа её в руках и глядя в растерянности. Она нервно сглатывает. «Прости», — говорит мне. Я хотела сказать не в такой обстановке, просто «Ты не рад?» — смотрится с пугом. «Не рад?» — «Нет, это не то. Я просто в шоке. Такого уж точно не ожидал». «Давно?» — задаю дурацкий вопрос. «Где-то месяц. Я сделала тест несколько дней назад. И снова ждёт». Тут опять наскакивает Андрей, пока я его кружу и бросаю, пытаясь как-то осознать информацию. «У нас с Настей будет ребёнок. «Ещё один. Она беременна. Чёрт возьми, даже поверить не могу в такое». Ловлю всё ещё испуганный её взгляд, бросаю Андрея в воду, а когда он начинает нарезать круги, делаю шаг к Насте. Она смотрит испытующе. «Я рад, Настя», — говорю честно. «Не осознаю ещё, конечно, целиком, но рад». Она облегчённо выдыхает. «Я так боялась, что ты...» «Глупости не говори. Обнимаю её, вдыхая аромат волос. Отстранившись, продолжаю. Я тоже собирался сказать это в другой обстановке, но раз такое дело... Выходи за меня замуж. Она растерянно открывает рот, а потом начинает смеяться, прикрыв его рукой. «Что?» — спрашиваю с улыбкой. «Тебе не кажется, что у нас всё не как у людей с самого начала?» «Это значит, да?» притворно хмурюсь. Обнимая ее. «Да», — выдыхает она мне в губы. «Да, да, да, и еще раз да. Я люблю тебя, Демьян Третьяков. Ты знаешь?» «Знаю. И тоже люблю тебя, Настя Третьякова».